Он пришел домой, страдая обычными болями в печени, которые автоматически следовали за трудными обязанностями представительства. н и з к о п л а ч и в а е м ы е служащие компании составили на этот счет очень злую гипотезу, подрывавшую авторитет генерального директора, но она была основана на простой осведомленности. Они не понимали, что деловые совещания невозможно проводить без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 коротка Но поскольку ему легче было произносить слова, чем думать, он, естественно, их произносил. — н а й т и Баранаускас, — сказал он нарочито подчеркнутым тоном, в котором смешались угодничество, порицание, робость и хрипота. — н а й т и Баранаускас, вы разумная.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 и это тоже идея в своем роде найтибранаскос но я сейчас имею в виду нечто другое готовность пожертвовать собой ради общей идеи жизнь видите ли преисполнена красоты и б о г а т с т в а мы должны быть оптимистами и добрыми людьми, которые стараются подбодрить друг друга, забывая себе. Наша компания продает антрацит, кокс, нефть, асфальт и горный воск. Но пытались ли вы, н а й т и Баранаускас, задуматься над вопросом, ради чего мы продаем все это?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 перестали бы выходить, если бы мы не доставляли сырье для заводов, производящих типографическую краску. Итак, вы теперь видите, что наша благородная деятельность помогает человечеству добиваться лучших условий жизни, делает людей здоровыми, счастливыми, и вот именно это-то я и называю идеей, великой идеей, неприходящей идеей будущего. н е т и Баранаускас, мы люди-идеи, мы патриоты, насквозь пропитанные благородной идеей гуманности. И мы строим государство всеобщего благосостояния, движимое исключительно альтруистической любовью к людям. Вице-директор Сяхля... принялся за новый чернильный карандаш и проглотил порошок аспирина. Он пытался говорить из глубин, как чревовещатель, но а вдруг позабыл свою глубокомысленную роль и в ы п а л на поверхность с легкомысленным вопросом. «У вас исключительно красивое платье, Нейти Бранаускас. Вы привезли его из Нью-Йорка?» — Нет, я шила его сама. — Да! Неужели? В таком случае я э, все больше и больше восхищаюсь с вами, но, возвращаясь к предмету нашего разговора, я хотел бы услышать ваше мнение. — Мое мнение? О чем же? Губы вице-директора задрожали. Он бросился наводить порядок на своем захламленном письменном столе, где за многие годы накопились...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 А дальше еще груда всевозможного бумажного и металлического добра, которое могло бы заполнить карманы, по крайней мере, т р е с о т мальчишек. Я заметила, что вице-директор волнуется. Он что-то искал, то и дело принимаясь расчесывать свои жирные волосы, и опять возобновляя поиски. Бедняга был похож на т р е п и ш н и к а который роется на свалке, упорно веря, что... Там можно найти что-нибудь полезное. Он говорил сам с собой и сам отвечал на свои же вопросы. Он был талантливым бездельником. В лихорадочной суете и безделье проводил он все дни своей жизни. Но это как раз и был его способ добывать себе пропитание. Недаром его имя означает «суетливый».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 «Почему вчера во второй половине дня вы вовсе не явились на работу?» Ха. Я бросила веселый взгляд на начальника, благородное идейное в о д у ш е в л е н и е которого столь внезапно перешло в суровое обвинение. В душе я поздравила его с тем, что он наконец-то заговорил нормальным, будничным языком и ответила без о б и н я к о в «Я была на...» деловом завтраке с генеральным директором и завтрак несколько затянулся. С кем? С генеральным директором? Да, с генеральным директором Сеппо-свином. Мы с ним позавтракали, а потом и пообедали. Вы... Вы... Вы поступили совершенно правильно, чтобы как-то скрыть...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 черничной синевой. Прищуренные глазки, казалось, плавали в коньячной подливке, а липкий язык то и дело облизывал толстые губы. Рабочий день был окончен, который з а к р ы т а и никто уже не мог нарушить наш великолепный тет-а-тет. -тет. Жаркий летний день еще... Продолжал сгонять п о д словно решил не оставлять недоимок на завтра. Генеральный директор снял пиджак и включил вентилятор. Он посмотрел на меня ласковым взглядом, но по меньшей мере так, как человек, желающий любить ближнего своего. — Минна, — проговорил он, слегка запинаясь, — я вчера забылся, но все-таки не... «Окончательно. Я помню еще вполне ясно, что обещал тебе повышение оклада. Это мы устроим при первом же удобном случае. Сейчас у меня имеется к тебе другое дело. Я через неделю еду в Лондон и хотел предложить, чтобы... Ты поехала со мной, мне нужен переводчик». «Ты ведь понимаешь мое знание языков, не стоит говорить об этом. Компания о платит тебе проезд в первом классе, и кроме того, ты будешь получать еще суточные, но прежде...» Он стал и начал пожирать меня глазами.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 и социальное мышления чтобы да п е р е с т а н ь т ы раздраженно воскликнул генеральный директор какого дьявола ты тут толчешься ведь контора закрыта чего не идешь домой сима с с я х л я жизнь которого состояла из одних лишь намерений растерялся Во избежание неприятной обязанности думать, он обычно мгновенно усваивал мнение своего двоюродного брата, но тут уж никак не мог ожидать, что генеральный директор изменит свое мнение вдруг за какую-то минуту. «Я... я только думал...» — попытался был оправдаться Витадиректор, бросая на своего двоюродного брата у м о л я ю щ и е взгляды. «Думал! Думал! На одном д у м а н е далеко не уедешь!» — Надо действовать, понятно. — Конечно, конечно, я, кажется, ошибался, когда ты говорил о вчерашнем поведении н а й т и Баранаускас. У с е п а с в и н а резко опустились уголки рта. Он не терпел, чтобы ему напоминали его собственные слова. Он в с м л и к н у л Речь идет не совсем об этом, а о повышении х л а д а н а й т и Баранаускас. Я потому и позвонил тебе, чтобы ты попросил н а й т и Баранаускас остаться после... конца рабочего дня. Искренне признаюсь, мне было жаль Семосяхля, человека, который читал только газетные заголовки д да о лозунги. Теперь он стоял перед своим властным родичем, побитый и беспомощным. Седина его волос отлично гармонировала с серостью его мысли, он был похож на человека, проигравшего все состояние на пари и в денежных лотереях.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 — проговорил он с т и в о Нэти а б а р о н а у с к а с для нашей компании бесценное сокровище. Где бы мы нашли корреспондентку, столь совершенно владеющую и английским, и испанским, как Нэти Баранаускас? Я не нигде, а кроме всего она и финским языком владеет, п и с ь м а блестяще. Генеральный директор сделал нетерпеливый жест. Мне казалось, что он...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 и вышел из кабинета. Я уверена, что он пошел срочно принимать аспирин, видя всю ложь и коварство, а мне кажется, он на следующее утро брился без зеркала. Все, что еще можно было рассказать о вице-директоре Симу Сяхля и его деятельности, было уже написано в хельсинских газетах от 4 октября 1947 года в связи с сообщением о смерти бедняги.